Наконец он нарушил молчание. «Вы странная девочка. Старомодная. Если бы не ваша внешность, с вами можно было бы помирить со скуки. Благодарю вас. На самом деле я и не думал, что вы отправитесь со мной в постель. Я знаю. Он смотрел на меня долго-долго. Потом настроение у него изменилось, он достал шахматы и, когда мы играли, дал мне себя обыграть. Не признался, но я уверена, он сделал нарушено. Мы больше не разговаривали. Казалось, наши мысли передаются через шахматные фигуры, и в том, что я его обыграла, было что-то символическое. Он хотел, чтобы я почувствовала. Не знаю, что именно, не знаю, хотел ли он, чтобы я думала, что моя добродетель одержала верх над его греховностью, или имел в виду что-нибудь более тонкое, ну, что вроде иногда побежденный оказывается победителем. Не знаю. В следующий мой визит он подарил мне рисунок. Джезва и две чашки на верстаке. Замечательный рисунок, совершенно простой, сделанный без всякой суеты и нервозности, абсолютно без самолюбования, какой бывает у способной студентки художественного училища, когда она рисует простые предметы. То есть у меня просто две чашки и маленькая медная джезва, и его рука, или просто чья-то рука. Рядом с одной из чашек, как гипсовый слепок, на обороте он написал «После». А ниже — единственной принцессе Грезе. Хотела еще написать про Туанетту, но очень устала. Когда пишу, хочется курить, а от этого здесь становится очень душно. 29 октября. Утро. Он уехал. Куда? В Луис. Туанетта. После той истории с пластинкой прошел месяц. Я должна бы догадаться. Уж так она со мной мурлыкала, так лукаво посматривала. Я подумала, что-нибудь у нее с пирсом. А потом как-то вечером позвонила в дверь, вижу, не заперта, и вошла. Взглянула наверх, и как раз в это время Туанетта... Приоткрыла дверь из студии посмотрела вниз. Так мы и смотрели друг на друга с минуту. Потом она вышла на площадку, полуодетая, ничего не сказала, просто махнула мне рукой, чтобы я поднялась наверх. Хуже всего было то, что я прямо залила с краской, а она нет. Ей это все показалось забавным. — Неужели это тебя шокирует? — спросила она. — Да брось ты! Он сейчас вернется. Вышел за... А я уже не слышала, зачем он там вышел. Бросилась прочь. По-настоящему я до сих пор не пыталась анализировать, что меня так рассердило, так шокировало, чего мне было так больно. И Дональд, и Пирс, и Дэвид. Буквально все знают, что в Лондоне она ведет себя точно так, как раньше в Стокгольме. Она и сама мне говорила, и все они тоже. А ведь очень четко объяснил мне, каков он сам. Думаю, дело не просто в ревности. Как мог такой человек, как Чевэ, сблизиться с ней, такой практичный, неглубокий, такой вальшивый и распущенный? Впрочем, какой резон был ему со мной считаться? Вовсе никакого. Он старше меня на 21 год, всего на 9 лет младше П. Потом очень долго я испытывала отвращение не к ЧВ, а к самой себе, к своей собственной узколобости. Заставляла себя встречаться с Туанеттой, слушать ее болтовню, она вовсе не хвасталась, не торжествовала. Наверное, ЧВ запретил ей. После того, как мы у ЧВ были втроем, на следующий день она пошла к нему будто бы извиниться, и, по ее словам, так уж вышла. Мне было завидно. Глядя на них, я чувствовала себя просто старухой, а они вели себя как расшалившиеся дети, радовались, что у них есть тайна, веселились, а я вдруг испугалась, может быть, я фрегитна перестала видеться с ЧВ. просто не могла его видеть, в конце концов, примерно через неделю он позвонил мне домой, Кэролайн. Разговаривала обычным тоном, вовсе не виноватым. Я сказала, что ужасно занята, просто не выберу времени его повидать. Нет, сегодня вечером не смогу зайти. Если бы он настаивал, я бы продолжала отказываться. Но он уже готов был повесить трубку, и я сказала, что зайду завтра. не так хотелось, чтобы он увидел. Я обижена. Невозможно выглядеть обиженной по телефону. А Кэролайн сказала... «Мне кажется, ты слишком часто с ним видишься». Я ответила, у него роман с этой девушкой из Швеции. Мы с ней даже побеседовали на эту тему. Я была ужасно объективна, я его защищала, но, когда отправила спать, долго про себя обвиняла его во всех смертных грехах. Не могла остановиться. На следующий день он сразу же спросил... Без всякого притворства. Она что, наговорила вам гадостей? Я ответила, совсем нет, и добавила, будто мне все равно. С чего бы вдруг? Он улыбнулся, будто хотел сказать, знаю, знаю, каково тебе сейчас. И мне захотелось дать ему пощечину. Я не могла больше делать вид, что мне все равно, и от этого... Чувствовала себя еще хуже. А он сказал, «Все мужчины — подлецы». Я ответила, «Подлее всего, что они способны улыбаться, признаваясь в этом». «Вы правы», — сказал он и замолчал. «Надолго». Я пожалела, что пришла, что не могу вычеркнуть его из своей жизни. Взглянула на дверь в спальню. Она была приоткрыта, и можно было видеть из ножьей кровати. Потом сказала, просто я еще не умею делить свою жизнь, как вагон на купе. В одном купе, в другом — это. Вот и все. «Миранда, послушайте эти долгие двадцать лет, что нас разделяют. Я лучше знаю жизнь, я прожил дольше и больше» предавал больше видел людей которых предал кто то другой вы же полны светлых идеалов так и должно быть возраст у вас такой вам кажется что раз я способен иногда различить что в искусстве тривиально а что существенно значит я должен быть преисполнен добродетелей Но это не так да я и не стремлюсь быть добродетельным вас влечет ко мне если в самом деле влечет моя откровенность и опыт, а вовсе не мои прекрасные качества. Их нет. И, может быть, в том, что касается этики, морали, я даже моложе вас? Вы понимаете, что я хочу сказать? Он говорил именно то, что я чувствовала, но не могла сформулировать. Я закостенела, а он сохранил гибкость. Но ведь... Должно быть, совсем наоборот. И вина тут была только моя, моя собственная. Я не могла не думать о том, что он пригласил меня на концерт, а потом вернулся сюда, к ней. Я вспоминала случаи когда звонила у его двери, и никто не откликался. Теперь я понимаю, это была самая настоящая ревность, но тогда... Мне все это казалось предательством отказом от собственных принципов я и сейчас ни в чем не уверена все в голове перемешалось, не могу здраво рассуждать я сказала очень хочется послушать ту индийскую пластинку не могла же я сказать я вас прощаю послушали пластинку потом играли в шахматы и он выиграл и ни слова о туанетте. только уж потом на лестнице Когда я уходила, он сказал, с этим покончено. Я ничего не ответила. Она просто развлекалась, и все. Но все уже было не так, как раньше. Словно мы заключили перемирие. Мы еще несколько раз виделись, но больше не оставались вдвоем. Я написала ему из Испании два письма, и он ответил открыткой. Потом я как-то видела с ним в начале октября, но про это напишу в другой раз. И еще напишу про странный разговор с этой Нильсен. Вот что еще Туанетта рассказывала. Он говорил ей про сыновей, и мне так его стало жалко. Как они его просили не приезжать к ним в эту их пижонскую частную школу, а встречаться с ними в городе. Стеснялись, не хотели, чтобы его в этой школе видели. Как Роберт, он теперь в колледже в Мальборо, разговаривает с ним свысока. Со мной он об этом никогда не говорил, может быть, в глубине души он считал, что и я из этих. Добродетельная мещаночка резонерствующая тупица из частного пансиона. Вечер. Сегодня опять пыталась по памяти сделать карандашный портрет Ч.В. Безнадежно. После ужина К. сидел у меня и читал «Над пропастью воржи». Несколько раз, думая, что я не вижу, проверял. Сколько еще ему страниц надо прочесть. Читает, только чтобы показать мне, как он старается. Сегодня проходила мимо парадной двери после ванны. И говорю ему, ну, благодарю вас за чудесный вечер. Мне пора. Всего вам хорошего. И дернула дверь. Конечно, заперта на все замки. Не открывается. Видно, заело говорю. Он даже не улыбнулся стоял и смотрел. Я сказала: "Шучу, конечно". "Я понял", говорит. Странно я почувствовала себя полной идиоткой, просто потому что он не улыбнулся. Конечно, чего и хотел, чтобы я согласилась спать с ним. Не знаю, от чего только сейчас я это понимаю гораздо лучше, чем тогда. Он меня дразнил. Говорил колкости, не хамил, нет, но ему удавалось меня шокировать. Он никогда не нажимал, не уговаривал, ни разу даже случайно ко мне не прикоснулся. Я хочу сказать, что по-своему он даже относился ко мне с уважением. Не думаю, что он сам четко это осознавал. Он стремился шокировать меня и тем привлечь или оттолкнуть, как получится сегодня к опять фотографировал не очень много я сказала болят глаза от вспышки и мне не нравится как он заставляет меня делать то одно то другое он вежлив до подобострастия пожалуйста будьте добры не соблаговолителей нет он разумеется не говорит соблаговолите но Это даже кажется странным. «Вам бы в конкурсах красоты участвовать», — сказал он, перематывая пленку. «Спасибо», — говорю. Мы разговариваем, как двое сумасшедших. Увидела это только сейчас, когда записала. Он говорит так, будто я вольна в любой момент идти, куда заблагорассудится, а я отвечаю в том же духе. «Честное слово». Вы бы здорово смотрелись в этом, как его, я только посмотрела удивленно, ну, в этих французских купальных штучках, как их там, бикини, и посмотрела на него ледяным взором. Не могу же я позволить ему так со мной разговаривать. Ну, только чтоб сфотографироваться, говорит, и весь залился краской. Самое удивительное, что я верю. Он только это и имел в виду, ничего неприличного. Ни на что не намекал, просто неловко выразился, как всегда. Имел в виду буквально то, что сказал. Интересно было бы сфотографировать меня в бикини. Раньше я думала, это сидит в нем, глубоко запрятанное, подавленное, но сидит. Теперь я так не думаю. Не думаю, что это запрятано. Ему просто нечего прятать, нечего подавлять.